Глава 5. Лаонель, жду у тебя в кабинете через час. Ивес III, Жулиан Крестов Дютоид. Что опять стряслось? Именно с этим вопросом Лаонель спешил в кабинет его величества. Если тот приглашает на личную аудиенцию, а не выдаёт задание письменно, значит, дело дрянь. Последний раз так было с убийством герцога и герцогини Легран, но и с этим до конца никак не удавалось разобраться. Единственное дело не только государственный, но и личной важности, которое Леонелу никак не удавалось распутать. Слишком много ниточек ведущих в диаметрально противоположные стороны. Когда надо действовать осторожно и не привлекая лишнего внимания, это создаёт большие трудности. Тут мужчина прошёл в кабинет короля без стука. Стража лишь кивнула и, повинуясь немому приказу короля, покинула помещение. Присаживайся, государь кивнул на стул напротив, и Лаонел устало на него опустился. Мне нужен твой совет. Совет? По вот чего, чего о совета у Лаонела Бернарда Нарцисса король ещё ни разу не спрашивал. Именно, кивнул его величество. Внимаю, с привычной краткостью произнёс мужчина. Есть одна девушка, Ой, опять. Лорд Нарцисс закатил глаза. Король той дела пытался устроить личную жизнь племянника, предлагая самые разные варианты. Астин. Эвес поднял ладонь, призывая дослушать до конца. Во-первых, она замужем. А во-вторых, наследница рода Лигран. Замужняя наследница рода Лигран уж точно слишком хороша для меня, усмехнулся Лэнел. о том, что леди Катрин вышла замуж, Лайонел узнал об ними с первых в ходе расследования по поводу убийства Четылегран. Выждав для порядка, отправил на проверку своих ребят. Те даже рапорт написали о том, как счастливо новоявленная леди Гельберт копается в мёртвых землях и как заботливо её супруг свозит в своё графство её вещи, идиллия, не иначе. Однако этот граф Гельберт всё ещё не давал покоя Его прошлые заслуги и ныне тихий аскетичный образ жизни никак не укладывались в общую мозаику и совсем уж не вязались с тем, что сам Лэонел знал о Кэтрин. "Я никак не могу понять одну штуку", задумчиво начал Ивес. "Как можно не отвечать королю на письма, что он посылает каждый месяц? Всё думал, что Кэтрин винит меня в смерти своих родителей, но посчитал, что любой человек, находящийся в здравом рассудке, не будет игнорировать своего монарха, когда он столь настойчив. Леонел напрякся. О том, что дядя писал новоявленный леди Гилберт, он не знал. Я стал уже неповоротлив для всяких теорий заговора и интриг, а потом лишь в этом месяце додумался поставить один хитрый магический крючок на печать. Крючок, определяющий Открыла ли Кэтрин моё письмо? И Вес замолчал, отделяя значимость сказанного призвонной заинтриговать паузой. И поторопил дядя Лэонел, и мне пришёл ответ. И Вес взял со стола разложенное письмо, зачитал вслух. Ваше величество, благодарю за беспокойство и те тёплые слова, что вы говорите про моего отца. Со мной всё хорошо, я счастлива в браке. С уважением, Кэтрин Л. Гилберт. Её слова подтверждают то, что увидели мои ребята. Лайонел фыркнул и пожал плечами. Пора уже оставить Кэтрин Эл Гилберт в покое. Какой совет ты хочешь услышать? Что отправить счастливым молодожёнам в подарок? Так уж позанаватно. Но если очень хочется, пошли Кэтрин в золотую вазу, в которой они с мужем смогут утопиться в розовых соплях. Король с грустной улыбкой покачал головой. знал, никто кроме племянника не сможет справиться с этим делом, но в то же время он опасался, что из-за редкой импульсивности Нел может пострадать. И Вес давно заметил, что столь яркие эмоции Лайонел Бернард Нарцисс может испытывать по отношению лишь к одной девушке Катрин Луизе Легран. Нел. Катрин не брала в руки моего письма, произнёс король Вес. Я, конечно, всего лишь король. Но даже мне хватает мозгов сопоставить факты и понять, что если она не брала в руки моего письма, то никак не могла ответить. Рискну предположить, что и первые послания не дошли. Леонаэль замер. Ему хватило нескольких мгновений, чтобы прийти к определённым выводам. Дядя, решение однозначно. Надо ехать и разбираться на месте. Я отправлю туда своих лучших ребят. сам буду в паре телепорталов. Эта ситуация вполне может быть связана с тем, что произошло с Лигран. Всё сделаю и разберусь. Вот только всё ещё не понимаю. Какой совет ты хочешь от меня услышать? Мне нужен совет относительно того, как убедить тебя самого напрямую поучаствовать в расследовании. Считай, оперативная работа на месте. Ну это невозможно? Леонел нахмурился. Я, конечно, не особо отсвечиваю при дворе, но многие знают меня в лицо. Предположим, Гилберт не в курсе, как я выгляжу, но Кэтрин-то точно знает. Она меня десятки, да даже сотни раз видела. Это может помешать успешному исходу операции. Нел, ты меня удивляешь, усмехнулся Ивес. Опять лет назад ты мог замаскироваться так, что тебя не то, что я, мать родная лицом к лицу не узнавала. Кэтрин Мак Значит, замаскируйся, без серьёзной магии, которую можно почувствовать. К тому же, на мёртвых землях и чары ощущаются совсем иначе. Понял, сухо произнёс Лэнел. Он даже самому себе побоялся признаться в том, что хочет поучаствовать в оперативной работе. Но нужен план. Хороший.